«Глава пятая. Что у вас с семьей, Иван Михайлович?» – спросил Мерецков. – «Все ли в порядке?» «Всей семьи-то у меня один сын, товарищ командующий», – вздохнул Антюфеев. Жена умерла в 1938 году. Комдив не любил распространяться на эту тему, хотя и не мог без щемящей тоски думать о судьбе сына, которого не видел с тридцать девятого. «Сын-то, надеюсь, в надежных руках?» – продолжал Кирилл Афанасьевич. Полковник пожал плечами и Мерецков, уловив нежелание Антиуфеева говорить об этом, прекратил расспросы. А Иван Михайлович вспомнил, как в июне 1939 года его вызвали в штаб Уральского военного округа, и генерал-лейтенант Ершаков, командующий войсками, объявил, что Антиуфеев назначается командиром 82-й стрелковой дивизии. «Выезжайте немедленно в Пермь и принимайте». Дивизия давно без командира, и бардакатом развелось предостаточно Антюфеев. Говорил Иван Михайлович Грозному и Ершакову и про недостаточный опыт и про семейное положение, и о том, что десятилетний сын остался в летних лагерях 98-й дивизии близ Уфы на попечении девчонок из столовой военторга. Ершаков был неумолим, и Антюфеев отправился в Пермь, даже не смог повидаться с сыном, и поехал с дивизии на Дальний Восток. Добрались до Читы, и тут в 88 повернули в Монголию, оттуда на Халхенгол. Так и крутит Антифеева военная судьба, и никакого отпуска в ней для свидания с сыном не предусмотрено. Наступила пауза. Генерал Клыков решил заполнить ее. «Скажи, Иван Михайлович, как на духу, почему не удержали Красную Горку? И что тебе нужно, чтобы вместе с гусевцами взять Любань?» «Да-да», – оживился Мерецков, – Мы ведь с командармом потому и приехали к вам, побывав уже у кавалеристов в бригаде. Ставка и лично товарищ Сталин требует от нас этого решительного наступления, а приказы надо выполнять. Мы должны были взять Любань к первому марта. А сейчас? Антюфееву вспомнилось, как 30 декабря стали выгружаться на станции Малая Вишера первые эшелоны дивизии, без вооружения, боеприпасов, урожай, продовольствия. Все это тянулось следом. А уже 31 декабря командарм Сколов, предшественник Клыкова, поставил Ивану Михайловичу задачу к рассвету 3 января сменить части 52-й армии, они занимали оборону на восточном берегу Волхова, участок Селищенский поселок Городок, и уже 6 января быть готовыми к наступлению. Уже тогда шла речь о захвате Любани, до которой было идти Антюфееву по прямой 80 километров. Помилуйте, товарищ генерал, скинулся тогда комдив, «Ведь мы же не получили еще всех боеприпасов и фуража. Мои части стоят в тальцах. Им до намеченного вами участка топать по бездорожью 80-90 верст. Надо колесный транспорт сменить на санный. Да и много чего, товарищ командарм. Наступление требует времени на подготовку». «Сам знаю», – сказал Соколов, – «но...» Он дважды ткнул пальцем в потолок и многозначительно проговорил. «Хозяин требует наступать. Куда ты денешься?» и этот не лучше», – крамольно подумал о Камдив, Комдив, а вслух сказал. Любай надо брать, это бесспорно», – сказал Камдив. «Но ведь у противника хорошо налаженный подвоз по Октябрьской железной дороге, а у нас только зимний санный путь, да и тот мессеры утюжат, как хотят. А ежели растает зимник, мы же утонем в болотах, о которых, кстати сказать, у нас нет никаких данных. Вряд ли во всей армии найдется человек, кто знал бы, как здесь воевать в Распутицу». «Ты за армию, Антифеев, не расписывайся», – грубо оборвал комдива Клыков. «Ежели на то пошло, то такой человек сейчас перед тобой. Я воюю в этих болотах с осени прошлого года. Только не собираюсь, в отличие от тебя, сидеть здесь до весны». «Весна уже началась», – усмехнулся неудержавшийся Антифеев. «Ладно, ладно, товарищи», – остановил их Кирилл Афанасьевич. «Ставка знает о положении армии, высоко оценивает ваши успехи и не оставит без заботы». «Нам обещана серьезная помощь, а пока принято решение взяться за строительство дорог. Мы дадим вам саперные части, но и силами красноармейцев надо поспешествовать общему делу. Кроме того, у меня есть сведения, будто ленинградцы, армия Федюнинского активируют боевые действия в направлении Любани». «Мои разведчики встречались с парнями из 54-й», – заметил Антюфеев. штаба может доложить Завика его сюда», – распорядился Клыков но тот уже сам появился на пороге. Звонят из Штарма, сообщил он, обращаясь к Мерецкову. «Вас срочно требует Москва, товарищ командующий». Когда комфронта с Клыковым прибыли в Огореле, их встретил начальник связи второй ударный генерал-майор Афанасьев. «Налажена прямая связь со Ставкой, уже вызывали три раза. Прошу сюда, товарищ генерал армии». Клыков проводил Мерецкого до помещения и остался снаружи. На проводе «Сталин». Вы не взяли любань к назначенному нами сроку, товарищ Мерецков. Вторая ударная армия срывает график наступления по всему фронту. Чем вы объясняете подобный неуспех? Нужны резервы, товарищ Сталин. Армия находится в трудном положении. Растянутые коммуникации, плохой транспорт, господство авиации противника. Несогласованность действий с Ленинградским фронтом. Нам ведь обещаны ставкой резервы, но... Клыкову трудно. Сейчас трудно каждому, понимаешь, советскому человеку, товарищ Мерецков. И резервы нужны на других фронтах, так же, как и на Волховском. Мы видим выход в укреплении командного состава. И потому назначаем вашим заместителем генерала Власова. Этот участник и организатор боев под Москвой поделится опытом успешных наступательных действий против фашистов. Вам, наверное... Известно, товарищ Мерецков, диалектическая истина. Кадры решают все. Действуйте поактивнее сами и требуйте того же от подчиненных. Генерал Власов вылетел уже на фронт. Вы поняли меня, товарищ Мерецков? Хорошо понял, товарищ Сталин.